Париж, Франция, четверг, 15 часов 16 минут по Центральноевропейскому времени. В парижской резидентуре ЦРУ на третьем этаже посольства США, положив ноги на стол. Его ботинки стояли под столом. Он сделал большой глоток черного кофе с тройной порцией сахара и стал неуклюже печатать на клавиатуре, лежащей у него на коленях. В зубах у него была почти израсходованная шариковая ручка, которую он медленно пожевывал. Кабинет был тесноват для него, а рабочий стол был таким маленьким, что он любил называть его обувной коробкой. Зато в кабинете было тихо, и Альварес мог работать, не отвлекаясь. Вблизи его ног на столе была фотография Кристофера со школьного рождественского представления. Кристофер играл роль пастуха. Маленький актер исполнял ее превосходно. Хотя детям, изображавшим овец, никак не удавалось блеять. Поиски убийцы Озелса продвигались отнюдь не быстро. Если он путешествовал под именем Алана Флина, то, по утверждению чехов, он не покидал Чехию. Но Альварес считал гораздо более вероятным, что он просто сменил паспорт и вылетел бог весь куда. Для розыска по всей Европе у Альвареса не было ни времени, ни людей, поэтому он сосредоточился на изучении семи убитых киллеров. Если он сумеет узнать, кто их нанял, возможно, откроется достаточно сведений об убийце Озулса, чтобы можно было выйти на его заказчика. А тогда, может быть, удастся сделать шаг в направлении поиска ракет. Или хотя бы предотвращение попадания технологий в руки врагов Америки. За эти дни Альварес успел узнать многое. Михаил Святослав, под именем которого действовал один из семи киллеров, прежде был спецназовцем. В 80-х годах он служил в Афганистане, потом недолго проработал в КГБ. С окончанием Холодной войны его выставили за дверь, и он стал независимым наемником. Работал в основном в Восточном блоке, выполняя грязную работу для бандитских главарей и прочих негодяев. С ним было несколько венгров, бывших бандитов, судя по виду, и несколько членов сербской нерегулярной армии, в том числе женщина. Альваресу предстояло поломать над этим голову. Короче говоря, он получил список самых худших подонков из всех помойных ям от Балкан до Урала. Вольные стрелки, бывшие солдаты, наемные убийцы. Двое из них числились в розыске в связи с войной в Косове. «Хорошо, что они убиты», — подумал Альварес. Но вот допросить покойников было невозможно. Это были типичные профессиональные убийцы с европейской свалки. Ничего иного Альварес и не ожидал. А вот что его действительно удивило, так это то, что одним из киллеров был американец Джеймс Стивенсон, бывший рейнджер армии США. Он даже попытался поступить в Дельту, но не прошел отбора. Более того, после увольнения из своей части он пытался попасть в ЦРУ, но также не прошел отбора. У него были способности к оперативной работе, но были и проблемы с дисциплиной. Так что принимать его на штатную работу было слишком рискованно. Через старого армейского приятеля он устроился в частный сектор и поселился в Бельгии. Там он выполнял много заданий по обеспечению безопасности и других работ для охранных фирм в Брюсселе. На экране компьютера Альвареса были отчеты банков о финансовых операциях Стивенсона, отчеты о телефонных разговорах, электронные сообщения и даже памятные записи самого Стивенсона, бывшего солдата, бывшего наемного убийцы, бывшего мерзавца. За две недели до того, как он близко познакомился с двумя пулями калибра 5,7 мм, он положил в один из банков, не склонных задавать трудные вопросы, большую сумму наличными. Четверть этой суммы он перевел на счета в семи различных банках, принадлежащие остальным членам группы. Альварес полагал, что после выполнения работы все должны были получить одинаковые суммы. Но половину общей суммы Стивенсон положил себе в карман. Теперь на все эти деньги набегали проценты для покойников. Альварес хотел узнать, кто же в самом начале дал Стивенсону наличные. Стивенсон был не самым опытным конспиратором в истории наемных убийств. И поэтому оставил на жестком диске своего компьютера, копия которого была подключена сейчас к компьютеру Альвареса, несколько намеков. Стивенсон любил содержать дела в порядке, и поэтому у него в электронной таблице хранились сведения о каждом из остальных членов группы, дополненные где это требовалось, электронными адресами и номерами телефонов. Эта информация позволила опознать еще несколько тел, сведения о которых было труднее получить. Но найти ниточку к тому, кто нанял Стивенсона, не помогла. Сам он называл этот заказ парижской работой. Paris Job. Весьма прозаическое название, по мнению Альвареса. Но Альварес считал, что название вряд ли имеет значение. Руководители частной охранной фирмы из Брюсселя, для которой Стивенсон выполнил несколько работ, уже были допрошены с пристрастием и утверждали, что их фирма ничего общего с Парижем не имеет. Альварес поверил им. Они зарабатывали слишком много денег, нанимая ландскнехтов официально, чтобы связываться с рискованным заказом на убийство. Однако исключать возможность того, что тот, кто нанял Стивенсона, был раньше клиентом охранной фирмы, было нельзя. Список потенциальных подозреваемых был обширен и охватывал весь мир. Частные предприниматели, транснациональные корпорации, саудовские нефтяные магнаты, африканские правительства – Сам Стивенсон работал с самыми различными клиентами. И любой из них мог быть как тем, кого разыскивает Альварес, так и человеком, не имеющим никакого отношения к фирме. Если так, список подозреваемых будет расти экспоненциально. Инстинкт Альвареса подсказывал ему, что убийцу Озлса и банду Стивенсона, которая должна была убить убийцу Озлса, когда тот выполнит свою работу, нанял один и тот же человек. Почему он так поступил, вряд ли имеет значение. Но если Альварес прав, и киллер понял, что убить его хочет его же наниматель, то есть шанс, что информация все еще находится у киллера. А это значит, что ракеты еще на месте, и до них, возможно, удастся добраться. Зазвонил телефон, и Альварес ответил глухим «Да». Это был Ноукс, один из офицеров ЦРУ, работавших при посольстве. Он сидел в подвальном этаже вместе с другими специалистами по технике. Ноукс был отличным парнем, хотя и злоупотреблял кофе и сахаром, чем испытывал терпение Альвареса. «Я нашел кое-что, что может представлять для вас интерес», — посыпал Ноукс своей обычной скороговоркой. Стивенсон старался скрывать следы своей работы с жестким диском и поэтому использовал программу удаления файлов. Это что-то вроде того, чем мог бы пользоваться мой отец. Я имею в виду... «Позволь мне догадаться, программа не сделала того, что должна была сделать», — прервал его Альварес. «Не совсем» ответил Ноукс. «Во всяком случае, она сделала это недостаточно хорошо. Мне удалось восстановить некоторые из недавно удаленных файлов. Для более старых потребуется больше времени, если они еще где-то сохранились. А они могли не сохраниться». Альварес немного отодвинул телефон от уха. «Что вы нашли?» «А, чуть не забыл вам сказать», – засмеялся Ноукс. «Я восстановил несколько электронных сообщений с переписки Стивенсона с неким неустановленным лицом». Это была лишь небольшая конечная часть длительного обмена сообщениями. Они обсуждали оплату того, что они называли job «Отлично», — сказал Альварес. «Перешлите их мне как можно скорее». «Есть». Альварес положил телефон, доволенный тем, что удалось продвинуться в расследовании. Хотя и осознавал, как мало они еще знают. Альварес смотрел в окно, выискивая мысленным взором за панорамой Парижа того, кто заварил всю эту кашу. «Где же ты?» Прошептал он.